Глава д в а я Призрачный скорпион в алой пагоде. Руби очень ждала этого вечера. Не ради самого мероприятия, все эти светские разговоры были абсолютно искучищей, но вот показ костюмов обещал быть интересным. Не считая чтения, фильмы были величайшей страстью Руби, особенно приключенческие фильмы ужасов. На эту страсть она разделяла с миссис Дигби. Ничто не могло порадовать миссис Дигби так сильно, как очередное кино про убийство. «Жаль, что она не хочет рискнуть и встретиться с парой-тройкой призраков», — думала Руби. «Сегодня вечером наверняка покажут массу всего, связанного со старыми триллерами». На то, чтобы собраться, Руби потребовалось больше времени, чем обычно. Ей пришлось произвести пару незначительных манипуляций над купленным сегодня платьем, а именно укоротить подол дюйма на н 4 и подклеить край канцелярским клеем». Девушка осталась довольна общим эффектом, а новые солнечные очки великолепно дополнили вид. Нет, на этот вечер стоило пойти хотя бы ради показа костюмов. По крайней мере, это должно отвлечь ее от мысли о дурацком испытании в спектре. «Ты в этом собираешься идти?» Сабина Редфорд смотрела на дочь, облаченную в странное бесформенное платье, потертые туфли и гольфы длиной выше колена — Глаза девушки были закрыты огромными темными очками в квадратной белой оправе. Платье, несомненно, было приобретено в магазине подержанных вещей или, возможно, на благотворительной раздаче. Оно было огромного размера и покрыто узором пейсли в кричащих розово-желтых тонах. В талии оно было стянуто широким белым поясом с пряжкой. «О, небо!» — подумала Сабина. «Возможно, на самом деле малышка достала его из мусорного контейнера». А что? Спросила Руби, прочитав мысли матери, явственно написанные у той на лице. Сабина закрыла глаза и потрясла головой, словно пытаясь избавиться от только что увиденного зрелища. «Ладно», — сказала она. «Не буду поднимать из-за этого шум. Давай просто пойдем и хорошо проведем вечер. Я буду притворяться, будто на тебе то красивое платье персикового цвета, которое я купила в торговом центре». «Ну почему бы тебе не надеть то красивое платье персикового цвета, которое я купила тебе в торговом центре?» б р е н д Редфорд, одетый в элегантный чёрный костюм, вошёл в гостиную и увидел супругу, облачённую в платье розового цвета с тщательно подобранными к нему украшениями. «Хм, ты выглядишь невероятно, милая», — сказал он целую Сабину. «И ты тоже, Руби?» Он вымолвил этот комплимент ещё до того, как присмотрелся к наряду дочери, «Смотришься очень... очень...» Он запнулся, подыскивая слово, которое звучало бы одновременно правдиво, но не оскорбительно, однако найти его так и не смог. «Сойдет и очень-очень», — отмахнулась р у б б и «не нужно ради меня ломать тебе голову». х е т ч отвез семейство Редфордов на вечеринку. Это было крутое мероприятие с расстеленной красной ковровой дорожкой и прочими атрибутами. Показ костюмов, конечно же, устраивался в алой пагоде. Все надеялись, что выручки от продажи ужасно дорогих билетов и от благотворительной лотереи должно было хватить на то, чтобы не дать старому зданию в стиле ар-деко рассыпаться в прах. Это строение, возведенное в разгар буйных 20-х годов, считалось жемчужиной архитектуры и объектом огромной исторической значимости. По этой сцене дефилировали все звезды давних времен, завоевавшие «Оскара». И многие из этих звезд в буквальном смысле слова оставили здесь свой след. Возле театра пролегала Твинтворская аллея славы, где в тротуар были врезаны бронзовые звезды с именами самых известных в городе людей. Возле каждой звезды в бетоне был отпечаток ноги знаменитости, сделанный тогда, когда бетон был еще мягким. Руби и ее родители шли мимо этих отпечатков, и Сабина бегло комментировала чуть ли не каждый из них. «О, это ф л е ч Грегори! О, какой мужчина! А это... О, смотрите, отпечаток ноги Артура Маджа, когда он был подростком. Мне казалось, он был выше. О, боже! Это и вправду след Марго Бардем?» Они вошли в здание театра. Никогда оно было построено для цирковых и сценических представлений и уже позже было переделано в кинотеатр. Но сейчас это был просто зал, огромное пустое пространство, где с потолка время от времени падали крошечные плитки золотистой мозаики. Настенные фрески, с которых безмолвно взирали изящные дамы, с каждым годом тускнели все больше. Если ничего не предпринять, в самом скором времени их лица совершенно сотрутся, и тогда уже недолго останется ждать бульдозера. разрушителя. Однако сегодня вечером в старом здании царила блестящая экстравагантность, намек на то, что будет здесь после реставрации. Здесь присутствовали все, кто хоть что-то представлял собой. п у з ы р е л о шампанское в бокалах, звенел смех, журчали разговоры, и юные официанты в строгих костюмах скользили между гостями серебряными подносами, полными крошечных канапе. Как только Редфорды вошли в зал, их окружила целая толпа. «Это замечательный образец эпохи деко», — заявила Дора Шаринг, с а м о з в а н ы й эксперт во всем, что и м е л о отношение к истории. Ей приходилось говорить громко, чтобы перекрыть г у л голосов и позвякивание бокалов. «Вы можете прикоснуться к истории, провести по ней рукой, вдохнуть ее!» Все женщины сделали глубокий вдох, Сабина закашлялась. п о г о д а была настоящим раем для пылевых клещей. «Ты все правильно говоришь, Дора», — «Я имею в виду, будет, в е р о н о жалко, если оно окажется разрушенным», — сказала она. «Полностью согласна», — подхватила Марджери Гумберт, которая провела рукой по истории и теперь искала влажную салфетку. «Это будет горькая потеря для всего Твинфорда». К ним присоединилась Эйлин Лимон. н т ы о чем вы говорите, дамы? Надеюсь, рассказываете сплетни». «О, мы просто беседовали о том, что будет ужасно жаль, если придется снести это здание», — ответила Марджери. «Я тоже так думаю», — произнесла Эйлин, пытаясь сделать печальное лицо. «Это была бы просто жуткая трагедия», — она на миг умолкла. «Просто трагическая трагедия!» На самом деле Эйлин пришла сюда не потому, что ее так уж интересовала судьба Аллой Пагоды. Она просто согласилась взять предложенный Сабиной бесплатный пригласительный билет. потому что на эту вечеринку пришли все светские люди города. р о б и поняла, что ей совершенно неинтересно слушать эту болтовню и пошла прочь, ища что-нибудь более занимательное. Пройдясь по залу пару раз, она увидела многих знаменитостей сцены и экрана, в том числе одну из своих любимых актрис, Эрику Грей. Она была звездой малобюджетных кинокартин и играла роли нескольких весьма интересных и жестоких злодеек. Рода Мэрика была з а л о б а м ы и говорила, растягивая гласные. Голос у нее был глубокий и выразительный. Через к а ж д ы е несколько фраз она вскидывала голову и смеялась. Тогда ее губы, накрашенные красной помадой, приоткрывались, демонстрируя ряд безупречных белых зубов. Пролагая дорогу через толпу, Руби краем глаза заметила Дирка Дрейлана, актера из «Безумных копов», который шел к своему месту по другую сторону помоста. Очевидно, показ костюмов должен был вот-вот начаться. «Боже, миссис Дикбеда понравилась бы», — подумала девушка. Среди собравшихся было множество других широко известных личностей, но Руби не испытывала ж е л а н и е знакомиться с кем бы то ни было из них. Не потому что не уважала. Напротив, очень уважала, однако она настороженно относилась к личным встречам с киногероями. Встреча со своим кумиром может стать ошибкой, большим разочарованием. Иллюзорный мир кино, как правило, не выдерживает с т о л к н о в е н и е с реальной жизнью. По крайней мере, именно такие мысли были у Руби, пока она не встретила гримера Фредерика л ю ц с а Фредериком л ю ц с о м Руби восхищалась. Он был подлинным художником, создателем образов пугающих монстров, злодеев, а также их жертв, в которые, помимо того, мог любое лицо сделать прекрасным и запоминающимся. Они немного поговорили друг с другом, потом Людс поблагодарил Руби за похвало его мастерству, и когда она уже направилась к своему месту, окликнул ее е о «Если вам для какого-нибудь очень важного случая понадобится грим, обратитесь ко мне, я с удовольствием вам помогу, мисс Рэдфорд». «Я обязательно к вам обращусь», — ответила она, думая о Хэллоуине. Повернувшись, девушка буквально столкнулась головой со своей подругой, Рэд Монро. «Я тебя искала», — произнесла Рэд, потирая лоб. «Привет, Рэд, а где Сэйди?» — спросила Руби, прижимая ладонь к носу. — Сэйди за кулисами. Помогает радиоактивному Амару прицепить к л е ш н и Из уст р е д это прозвучало так, словно она говорила, что Сэйди помогает кому-то правильно повязать галстук. Сэйди Монро, то есть мама Рэд, была художником по костюмам. Чаще всего она выполняла работы для фильмов ужасов и научно-фантастических кинокартин, в основном малобюджетных, Руби нравилось тусоваться в гостях у Рэд, потому что в студии у миссис Монро часто творилось что-нибудь необычное. А сама Сейди, держа на готове карандаш и блокнот, время от времени задавала странные вопросы. «Скажи, Руби, как по-твоему может выглядеть мерзмастер? Как ты думаешь, у него на руках пальцы или хваталки?» Руби и Рэд добрались до своих мест. э л е и т Флинч уже сидел там же, изучая программу представления. Свет медленно померк, все зааплодировали. и к л е н с и не пришел?» — шепотом спросила Рэд. «Ему пришлось идти на прием и улыбаться ради карьеры его папы», — ответила Руби. «Он когда-нибудь вывихнет челюсть? А то я не знаю», — фыркнула Руби. Дама, сидящая позади них, раздраженно зашикала. «Добро пожаловать на открытие Твинфорского кинофестиваля «Свидание с приключениями!» провозгласил ведущий р е й Коннор, выскакивая на сцену. Зрители зааплодировали снова. По мнению Руби, р е й Коннор был слишком в е л и р е ч и в и малость глуповат. «Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие устраивается ради сбора средств, чтобы помочь нашему прекрасному театру Алой Пагоде!» Паузу заполнили новые аплодисменты. Ведущий улыбнулся. Нынешний кинофестиваль именуется «Свидание с приключениями». Другими словами, он посвящен приключенческим фильмам. Комическим, романтическим или же просто страшным. И сегодня вечером мы, в частности, чествуем наших замечательных художников по костюмам, которые слишком часто остаются в тени. Опять аплодисменты, особенно от Ред, ведь ее мама тоже была художником по костюмам. Конор улыбнулся еще шире и энергично закивал. В течение нескольких следующих недель в кинотеатрах т в и н ф о р т а будут показаны великолепные фильмы минувших лет. Незабываемая работа таких звезд, как Бетси Блум, Леонард Фуллер, Кропман Хейнс, с участием невероятно талантливой актрисы Марго Бардем, которая в молодости работала в нашем театре парикмакершей. Ее актерская карьера началась с романтического триллера, который был снят в этом самом здании в 1952 году, и здесь же позже состоялась его премьера. п о с л е д с т в и и он часто именовался ярчайшим образцом этого жанра. И вновь аплодисменты. Напряженная улыбка Бетси Блюм. К сожалению, Марго б а р д о м не смогла присутствовать здесь сегодня вечером. Стон всего зала. Но она, конечно же, присоединится к нашему кинофестивалю в пятницу, 15-го числа. Аплодисменты. «Спасибо, спасибо», — продолжил Коннор, стараясь перекрыть голосом овации. Это будет особенный показ, потому что вечером в пятницу в этом кинотеатре пройдет мировая премьера фильма «Ощути страх», в некоторых сценах которого также показана «Алая п о г о д а Этот фильм был снят в 1954 году, но по некоторым причинам так и не вышел на экраны. «Так что нам выпадет счастье стать первыми его зрителями!» бурная — бурная в а ц и я ф у прошептала Эллиот. т ч е м всегда так много болтает?» К слову о замечательной актрисе Мисс Бардом. Гвоздем сегодняшнего вечера будут великолепные костюмы, которые она носила в следующих фильмах. Правда, выплывет «Последнее желание», «Почувствуй опасность» и, конечно же, кот, поймавший канарейку. Да, сегодня нам повезет узреть потрясающие наряды Мисс Бардом, благодаря которой эти фильмы стали подлинной сенсацией. Он сделал паузу, дабы произвести более сильный эффект. «Платье из перьев!» — аплодисменты. «Белое бальное платье с меховой оторочкой!» — аплодисменты. «И, конечно же, легендарные маленькие желтые туфли 3 4 размера!» — аплодисменты. «Список длинный», — сказал к о н н е р который с точки зрения Руби и так уже затянул выступление. Также вы будете ошеломлены головокружительными костюмами из фильмов «Пальцы из космоса», «Оно позади тебя» и «Коготь в окне». Раздался и громкий одобрительный свист. В зале, несомненно, было множество ценителей «Когтя в окне». И незабываемо о еще одном важном событии этого вечера — лотерея. Снова свист. Руби подозревала, что особенно старается ее мать. Ещё несколько минут пафосных речей, и показ наконец-то начался. Заиграла музыка, Рэй Коннор благородно отступил к правому краю сцены и по подиуму зашагала вереница моделей в разнообразных нарядах, каждый последующий из которых был невероятнее предыдущего. Руби была в восторге, её любимые фильмы словно оживали перед её взором. Рэд так и подалась вперёд. «Это ведь платье из «Двое компаний и трое склеп»?» «Кажется, да». — отозвалась Руби. — Оно действительно выглядит, словно сделано из паутины. — А ты посмотри! Ред вытянула руку, указывая на еще один наряд из известного фильма, и опрокинула бокал с напитками прямо себе на колени. — О, черт, только не это! — воспикнула Ред, неистово отряхивая платье. — Если это черничный щербет, Ред, то лучше пойди замой его, — посоветовал Эллиот. — Эта штука оставляет такие пятна... К слову, о радиоактивных монстрах. С р е д подобные происшествия случались по пять раз за неделю, она уже напрактиковалась бегать к умывальнику или питьевому фонтанчику. Рэд отправилась в туалет замывать черничный щербет, а Руби Элиот продолжили наслаждаться показом вживую. Костюмы выглядели куда более впечатляюще, чем во время показа на экране. Честно говоря, некоторые наряды были намного лучше, чем фильмы, в которых они появлялись. п я минут спустя Руби оглянулась и увидела, что Рэд пробирается обратно на свое место. Судя по выражению лиц людей, мимо которых она протискивалась, она наступала на ноги почти каждому. Когда Рэд оказалась совсем б л и з к о Руби заметила, что лицо у подруги настолько бледное, что она похожа на призрака. «Что с тобой?» — спросила Руби, когда Рэд наконец плюхнулась рядом с ней. «У тебя такой вид, словно ты только что наткнулась на призрачного скорпиона». «Может и так». Я заблудилась и оказалась за кулисами, и там было что-то странное. Может, и не Скорпион, но оно напугало меня до потери пульса. — Серьезно? — не поверил э л л и т Я точно вам говорю. Тут водятся привидения, как и говорили, — заявил Ред. Руби к и н у л ее взглядом. — Может быть, тебе надо завязывать с этими щербетами из консервированных соков, Ред? Ты же знаешь, там... Полным-полно всякой химии, думаю, он мог ударить с е б е в голову. Я не шучу, ребята. Я знаю, что часто налетаю на всякие вещи, но на этот раз клянусь. Я споткнулась обо что-то, чего там не было. Я хочу сказать, что там было что-то, хотя я ничего не увидела. Но что-то там было, я ведь не могла споткнуться на ровном месте, верно? И, честное слово, я слышала шаги. «Рэд, ты всегда спотыкаешься на ровном месте», — напомнила Руби. Рэд сердито посмотрела на них с э л и у о м и твердо произнесла, «Но не на этот раз. Сейчас причина была не во мне». И самое интересное, Руби ей поверила.